Глава 20. Пилигримы. Только же в постели я почувствовал, насколько был утомлён. С каким наслаждением вытянул я свои усталые и разбитые члены. Теперь только бы заснуть. Но не тут-то было. Через несколько минут исчезла всякая надежда на сон. Виск, хрюканье и топанье аристократок, размещённых по всем залам и коридорам, превратили скромное помещение в ад. Окончательно разгулявшись, я предался размышлениям. Более всего в данную минуту интересовало меня курьёзное заблуждение Сенди. Она была вполне нормальным человеком, нормальным продуктом страны Но с моей точки зрения она действовала как помешанная. Такова сила среды, воспитания, влияния. Они заставляют человека верить во всё, что угодно. Чтобы убедиться, что Сэнди не помешанная, я должен поставить себя на её место или поставить её на моё место, чтобы увидеть, как легко человек может считать другого, иначе воспитанного человека, сумасшедшим. Если бы я сказал Сэнди, что видел экипаж вообще не заколдованный, но способный проехать 50 миль в час. Или видел человека, не колдуна, севшего в корзину и взлетевшего к облакам. Или слышал без помощи колдовства разговор человека, находившегося в сотне верст. Если бы я всё это сказал Сенди, она прониклась бы совершенно определённым убеждением, что я сумасшедший человек. Все вокруг неё верят в колдовство. Никто в нём не сомневается. Все уверены в том, что замок может превратиться в хлеб, а его обитатели в свиней, так же как жители Коннектикута считают вполне естественным существование телефона, железной дороги и так далее. Следовательно, я должен считать Сэнди здоровым человеком. В свою очередь, чтобы быть здоровым в глазах Сэнди, я должен держать при себе свои суеверия относительно незаколдованных и не чудесных локомотивов, воздушных шаров и телефонов. Я не верил также, что Земля плоская и держится на столбах, и что свод небесный есть пространство, наполненное водой для снабжения ею Вселенной. Но так как я был единственный человек в государстве, придерживающийся таких преступных и безбожных мыслей, то должен был молчать, чтобы не быть принятым за сумасшедшего. На следующее утро Синди собрала всех свиней в столовую и подала им завтрак. Причём сама прислуживала им с глубокими реверансами и с титулованием всех высоких особ. Я не мог по своему низкому происхождению обедать с этими аристократками. Поэтому мы оба с Сенди обедали за отдельным столом. Хозяева дома отсутствовали. Где же семья, которая живёт в этом доме, Сенди, спросил я. Семья? Да. Какая семья, дорогой Милфорд? Ну, хозяева этого дома, может быть, это ваша семья? Я не понимаю тебя, Милфорд, у меня нет семьи. Нет семьи? Я думал, что это ваш дом, Сенди. Как это может быть? У меня нет дома. Так чей же это дом? Я бы с удовольствием сказал о тебе, если бы знала сама. Как, вы даже не знаете, в чьем мы доме? Кто же нас пригласил? Никто не приглашал. Мы пришли и только. Но, позвольте, милостивая государь, нахальство нашего поступка переходит всякие границы. Мы ворвались в чужой дом, заняли его весь какой-то сомнительной аристократией, Какой до сих пор не видывали в подлонном мире. Как могли вы решиться на такой странный поступок? Я был в полной уверенности, что вы привели нас в ваш дом. Что может подумать хозяин? Что может подумать? Что, кроме благодарности, может он чувствовать? Благодарности? За что? Лицо её выразило самое неподдельное изумление. Право, ты меня смущаешь своими странными словами. Неужели ты думаешь, что часто выпадает такое счастье на долю кого-нибудь из их сословия. Да уверен даже, что этому человеку в первый раз случается принимать такую компанию. Так потому он и должен чувствовать благодарность. Иначе он не человек, а собака, и происходит от собаки. Во всяком случае, я считал положение неудобным. Самое лучшее было поднять свиней и отправиться в путь. День наступил уже, Сэнди, сказал я. Не пора ли собрать наше общество и продолжать путешествие? Зачем, прекрасный сер патрон? Э, нужно же развести их по домам, не правда ли? Что ты говоришь, ми лорд? Да ведь они со всех концов света. Каждая будет стремиться попасть домой. Но разве смог бы ты совершить все эти путешествия? Разве хватило бы на это той краткой жизни, которую указал нам создатель? Смерть неизбежна для нас после грехопадения нашего праотца Адама, который был введён в искушение своей подругой, соблазнённой словами великого врага человечества, сатаны в образе змеи. С тех пор зло воцарилось на земле, прежде такой прекрасной и чистой. Вошло в сердца людей, запятнало их. Боже мой! Ми лорд! Ведь вы же знаете, что мы не можем терять время. Пожалуй, развести этих аристократок по всему свету было бы скорее, чем выслушать ваши объяснения по этому поводу. Нам нужно теперь не разговаривать, а действовать. Нужно быть более бережливы и не пускать в ход мельницу в такое время. Итак, дело, а не слова. Кто доставит аристократок домой? Конечно, их друзья. Они приедут за ними из отдалённых концов земли. Это было подобно неожиданному лучу солнца на облачном небе. Она, разумеется, останется здесь охранять своих принцесс. Прекрасно, Сенди. В самом деле, ведь наше предприятие окончено успешно, так что я могу отправиться домой и дать отчёт. А если кто-нибудь, я также готова, милорд, ехать с тобой. Прощение было отнято. Лучше солнце исчез. Как вы тоже едете со мной? Зачем же вы? Как мог ты подумать, что я изменю своему рыцарю? Это было бы бесчестно. Я могла бы уйти от тебя только в том случае, если бы на поле битвы другой рыцарь победил бы тебя и взял бы меня как добычу. Но я была бы достойна осуждения, если бы даже подумала, что это может случиться. Избран на долгий срок, сказал я про себя. Надо постараться извлечь из этого пользу. Хорошо, проговорил я вслух. Тогда отправимся. Пока она проливала прощальные слёзы над цветеньями, Я сдал всю эту аристократию слугам. Затем я посоветовал им взять щетки и вымести хорошенько везде, где аристократки помещались или гуляли. Но они ответили, что такой поступок был бы нарушением обычая, а нарушение обычая считалось у них преступлением. Следуя священному обычаю, слуги должны были нарезать свежего тростника и покрыть весь пол, так что следы аристократического пребывания не будут видны. Это было нечто вроде сатиры на природу. Это был научный метод, геологический метод. Таким образом, слоями откладывалась история семьи, и археолог, раскапывая эти слои, мог заключать по останкам, найденным в них, об изменении в пище семей из столетия в столетие. Первая наша встреча в этот день была с процессией паломников. Хотя нам и было не по пути с ними, но я свернул с дороги и присоединился к ним. Я подумал, что если хочу управлять страной, то должен изучать все подробности её жизни и не из вторых рук, а непосредственно. Партия была чрезвычайно разнообразного состава. Здесь были люди всех профессий и в самых разнообразных костюмах. Здесь были старики и старухи, молодые мужчины и женщины, дети обоих полов. Были весёлые и печальные. Они ехали на мулах и лошадях, но не было ни одного дамского седла, которые не были ещё известны в Англии и через 9 столетий. Это было человеческое стадо, весёлое, дружное, живое, набожное и болтливое, бессознательное и наивное во всех своих грубостях и непристойностях. То, что они называли весёлыми анекдотами, возбуждало не менее удовольствия, чем в лучшем английском обществе 12 столетий позднее. ходячие шутки, достойные английского остроумия первой четверти XIX века, раздавались здесь и там и встречались взрывами аплодисментов. А по временам какое-нибудь меткое замечание пускалось в одном конце процессии и с постепенным нарастанием прокатывалось до другого конца, сопровождаемое дружным хохотом. Синди знала цель этого паломничества и сообщила мне: "Они едут в священную долину", сказала она. Чтобы получить благословение от святого отшельника и выпить воды из чудесного источника для очищения от грехов. Где этот источник? Он находится в двух дняхном расстоянии отсюда, на границе страны, называемой государством Кукко. Расскажите мне о нём. Что это за знаменитое место? О, да, действительно знаменитое. Другого такого нет. С древних времён там жил аббат с монахами. Таких святых, как они, не было никогда во всём свете. Они предавались изучению святых книг, не разговаривали между собой и ни с кем другим, питались увядшими горькими травами и спали на сырой земле. Вообще, они вели самый суровый образ жизни. Они много молились, носили одну и ту же одежду, пока она не истлевала на них, и никогда не мылись. Они прославились своим аскетизмом, и к ним приходили богатые и бедные. Продолжить. Но в источники всегда был недостаток воды. Только в известное время святой бат молился, и громадный поток чистой воды прорывался сквозь бесплодную почву. Но вот легкомысленные монахи поддались искушению злого духа и стали писать просьбы абату, чтобы разрешил устроить здесь купальню. Он долго не соглашался, но неотступные просьбы так утомили его, что он в конце концов уступил. Теперь заметьте, что значит отступить от такого чистого пути, который Господь любит, и увлечься суетными желаниями. Манахи ушли в купальню, вымылись там и сделались белые как снег. И что же? В ту же минуту явилось знамение чудесного возмездия. Осквернённые воды перестали течь и совершенно исчезли. С ними милости вообошлись, Санди. Если судить по тому, как смотрят в вашей стране на подобного рода преступления. Да, но это был их первый грех. До сих пор они отличались строгостью в жизни и никогда не мылись. Слёзы, молитвы, изнурение плоти всё было напрасно, вода не появлялась. Ни процессии, ни всесожжения, ни свечи по обету Деве Марии, которые они все ставили, ни что не помогало. Как странно, что даже в такого рода промыслах бывает своя финансовая паника, когда их акции падают до нуля и наступает полный застой. Вы продолжайте, Санди. Итак, через год и один день добрый аббат преклонился перед божественной волей и уничтожил купальню. И тотчас же утих гнев Божий, и воды снова хлынули богатой струёй и до сих пор не перестают течь. С тех пор, значит, никто не мылся. Кто хочет попробовать, тому не препятствует, но никто не пользуется этой свободой. И население с тех пор благоденствует. С того самого дня малое чудо распространилось по всем странам. От отовсюду приходили монахи и собирались там, как рыбы на вотмели. Обатство увеличивалось. Здания строились за зданием, и двери были гостеприимно открыты для всех притекавших сюда с верою. Приходили монахини одна за другой и стали строить против обатства, на другой стороне долины, женский монастырь, который скоро стал очень могущественным. Кроме того, собрались братья-труженики и выстроили сообща прекрасное и большое уединённое убежище посреди долины. Вы ещё ничего не говорили об отшельниках, сень? Да, они собрались со всех концов земли. Отшельников всегда особенно много, там, где много пилигримов. Всех сортов отшельников можете вы найти в пещерах, подземельях и болотах вокруг священной долины. Я разговаривался с одним дюжим парнем с жирным добродушным лицом, желавшим во что бы то ни стало развеселить меня. После первых же моих слов он начал неуклюже, но с усердием рассказывать мне тот же анекдот, который рассказывал мне сэр Динодан. и из-за которого я поссорился с сэром Саграмором и был вызван на дуэль. Я поспешил извиниться и отъехал в Эрьергард-процессии. На сердце у меня было тяжело. Хотелось уйти отсюда, из этой мятежной жизни, из этой юдоли слез и разбитых надежд, бурь и треволнений, утомительной борьбы и постепенного увядания. И думал я о бесконечных переменах в бесконечной вечности. и о том, что сделалось со всеми теми, которые рассказывали и слушали этот анекдот. К вечеру мы встретили другую партию странников. Но здесь не было веселья, не было слышно ни шуток, ни смеха, ни громкого разговора, ни легкомыслия, свойственного юному возрасту. А между тем путники были всех возрастов: седые старики и старухи, женщины и мужчины средних лет, молодые мужья и жёны, мальчики и девочки. И было даже трой грудных детей. Даже на лицах детей не замечалось улыбки. Среди полусотни лиц не было ни одного неугнетённого и не выражающего безнадёжную грусть и привычное отчаяние. Это были рабы. Цепи были протянуты от их связанных ног и искажённых рук к ремню вокруг талии. Все, кроме детей, были связаны по 6 человек на одну цепь, идущую от ошейника одного к ошейнику другого. Они прошли пешком 300 миль в 8 дней, питаясь скудными объедками и отбросами. Даже ночью с них не снимали цепей, и они спали связанные вместе, как свиньи. На них ничего не было надето, кроме рваней и лохмотьев. Железо стёрло кожу, и на щиколотках образовались гноящиеся раны. Ноги у всех были стёрты, и все хромали. Половина из этих несчастных была продана уже в пути. Покупатель ехал рядом с купленной партией с хлыстом в руке. Кнут был с короткой рукояткой и состоял из нескольких толстых ремней с узлами на концах. Этот кнут врезался в голые плечи отстававших вследствие усталости или слабости. Рабовладельцу не нужно было слов. Кнут говорил за него. Ни один из страдальцев даже не взглянул на нас, когда мы ехали мимо. Они даже не заметили нас. Не было слышно ни звука, кроме глухого лязга цепей, тянущихся между целым рядом медленно шагающих ног. Лица у всех были серые и с налётом пыли. Такой налёт кому-нибудь случалось, вероятно, видеть на обстановке заброшенного дома. И, может быть, случалось даже записывать свои праздные мысли пальцем на нём. Я вспомнил об этом, когда обратил внимание на лица некоторых молодых женщин, матерей с грудными детьми. близкими к освобождению, то есть к смерти. Написанное в их сердцах отразилось на грязных, запалённых лицах и читалось так ясно и понятно. Это были следы слёз. Одна из молодых матерей была почти девочка. И с какой острой болью в сердце читал я на её лице эти начертания. Я знал, что слёзы, выжатые из груди такого ребёнка, который мог бы ещё только радоваться утру своей жизни. Она покачнулась, потому что у неё закружилась голова от усталости, и в ту же минуту кнут сорвал клочок кожи с её обнажённых плеч. Я почувствовал, как удар врезался в моё сердце. Хозяин остановил партию, соскочил с лошади и с потоком ругательств набросился на несчастную говоря, что ему уже достаточно надоело ее лентяйничание, и он, наконец, расправится с ней как следует. Она упала на колени, сложила руки и умоляла со слезами ужаса, но хозяин не обращал на это внимания. Он вырвал ребенка из ее рук и приказал скованным с нею рабами бросить ее на землю, обнажить ей спину и крепко держать. Затем он набросился на нее с кнутом, как сумасшедший, и хлистал ее до тех пор, пока спина не превратилась в кусок окровавленного мяса, а она сама почти перестала стонать и кричать. Один из державших ее рабов отвернул в сторону лицо. Из-за этого проявления человеческого чувства он был тут же жестоко высечен над смотрщиком. Зато все остальные рабы следили за экзекуцией как эксперты и разбирали качество работы кнута. До такой степени затвердели их сердца за долгую жизнь в рабстве, что они не сознавали даже, что это зрелище не такого рода, чтобы вызывать обсуждение. Рабство приводит в окаменевшее состояние лучшие стороны человеческой души. Ведь эти в сущности добродушные люди не позволили бы себе обращаться подобным образом даже с лошадью. Мне хотелось прекратить эту гнусную сцену и освободить рабов, но я чувствовал, что не должен этого делать. Не время ещё было вмешиваться мне в основные обычаи страны и нарушать её законы слишком круто. Я надеялся, что доживу до того момента, когда уничтожу рабство по требованию нации. Вскоре мы проезжали мимо кузницы, где хозяин избитой женщины должен был перековать её кандалы, чтобы отделить от партии и увезти к себе домой. Пока он спорил с надсмотрщиком о том, кто из них должен платить кузницу, Несчастная воспользовалась минутой свободы. Она бросилась на шею рабу, который отвернулся во время её наказания. Он обнял её и ребёнка, осыпал их лица поцелуями и омыл слезами. Мне пришла в голову мысль, и я справился. Да, я был прав. Это были муж и жена, которых разлучали, может быть, навеки. Их силой оторвали друг от друга. Женщина кричала, рвалась и металась, пока партия уходивших рабов не скрылась. за поворотом дороги. А муж и отец надеялся ли он увидеть когда-нибудь свою жену и сына? Я отвернулся, чтобы не видеть его. Но в продолжении всей своей жизни я не мог вычеркнуть из памяти ужасную картину. Мы остановились переночевать в деревенской гостинице, а утром я увидал из окна своей комнаты знакомую фигуру рыцаря. следующего, посвящённый солнцам дороги. Я узнал одного из своих рыцарей-комиссионеров, Сера Озана Ле Кюре Харди. У него был облик джентльмена, поэтому я определил его специальностью распространение и продажу шляп. Весь закованный в прекрасное стальное вооружение, он имел на голове вместо шлема вылощенный цилиндр, высокий как печная труба. Зрелище было довольно курьёзное. Здесь я опять преследовал свою цель высмеять и сделать смешным в глазах всех нелепый обычай рыцарства. К седлу сара Озана было привязано несколько коробок со шляпами. При встрече с каждым странствующим рыцарем он должен был останавливать его, вербовать ко мне на службу, надевать на него шляпу и обязывать клятвою всегда носить её вместо шлема. Одевшись, я поспешил вниз. чтобы приветствовать сера Озана и справиться о новостях. Как идёт торговля? спросил я. А видите, у меня осталось только четыре картонки, а из камелота я взял 16. Вы здесь, видимо, усердно взялись за дело с Орозан. Где вы останавливались в последний раз? Я еду теперь из Священной долины, сэр. Я тоже туда собираюсь. Что, это действительно интересное место или обыкновенное монашеское затея? О, об этом не может быть и вопроса, сэр. Покорми его хорошенько, голубчик. Разнуздьдай, поставь в конюшню и присмотри за ним. Получишь от меня крону. Чрезвычайно интересные новости сообщаю вам, сэр. Всё это я узнал от паломников. Хороший народ. И ручаюсь своим словом, что ни от кого вы не узнаете самых точных сведений кроме них. В священной долине в настоящее время произошло событие, какого не помнят в течение 200 лет. Должно быть, опять изсяк чудесный источник. Об этом действительно кричат уже сегодня все паломники. Вот видите, хороший народ. Но я и сам видел, что вода перестала течь. Что ж, кто-нибудь вымылся там опять? Нет, подозревают это, но невероятно. Думают также и о совершении какого-нибудь другого греха, но никто не знает ничего точно. А как относится к бедствию выше всяких описаний. Уже в течение последних 9 дней нет воды в источники. Многие надели в лосеницы, молятся, плачут. Всё время тянутся священные процессии, монахи, монахини, пустынники пришли в выступление. Хотели послать за тобой, сэр Патрон, чтобы ты испробовал свои чары над источником. Но так как тебя нет в Камелоте, позвали Мерлина. Он сказал, что перероет весь земной шар и разрушит все государства, но заставит течь воду. И вот уже 3 дня он трудится. призвав на помощь все силы ада, но до сих пор не может добиться ни капли влаги. Если бы ты... Завтрак был готов. После завтрака я показал сэру Азану слова, которые я написал на внутренней стороне одной из шляп. Химический департамент. Лаборатория отделения D. РХХР. Пришлите два первой величины, два номер три и шесть номер четыре. вместе со всеми соответствующими принадлежностями. И пусть приедут два опытных ассистента. Теперь отправляйте как можно скорее в Камелот, сказал я. Покажите записку Клариансу и скажите, чтобы всё было отправлено немедленно в священную долину. Торопитесь же, достойный рыцарь. Всё будет исполнено, сэр Патрон, ответил Озан, и тотчас же уехал.